курица в томатном соусе с грибами и чесноком 145 грамм курицы 75 грамм соуса 5 грамм куриного жира 2 грамма чеснока жареную курицу разрубить на порции положить в сотейник залить томатным соусом с грибами добавить чеснок и тушить под крышкой 10-15 минут. Также можно приготовить цыпленка.